«Ужасная судьба отца и сына». Прежде чем начать рассказывать о судьбе великого поэта, я считаю нужным закончить историю его отцовского рода. Тем более, мне кажется, многие исследователи творчества Михаила Юрьевича Лермонтова излишне подробно говорят о его сложном характере, одиночестве и личной неприкаянности, его сосредоточенности на себе, вспышках уныния и отчаяния, дисгармоничности его жизни, не вникая в причины, породившие душевную смуту поэт. Ему было лишь три года, когда умерла его мать Мария Михайловна, но ведь еще долгие годы был жив отец, жива была любящая бабушка, многочисленная родня, казалось бы, можно и сохранить семейную гармонию маленького Михаила. Но, увы, мальчик, наделенный великим даром поэтического пророчества, рос в обстановке вечных семейных неурядиц. Отца практически вычеркнули из жизни поэта. И как ему, малышу, затем подростку, трудно было налаживать свою собственную внутреннюю гармонию между горячо любимым им отцом, за которым он интуитивно чувствовал, кроме родства, еще и древность рода, и отторгающей отца, но тоже горячо любимой внуком бабушкой, столь много делавшей для своего внука. Примеров подобных семейных трагедий в прошлом и в настоящем, и в будущем множество. И в России, и по всему миру. Вроде бы слепая любовь к внуку, бабушка готова сделать для него все что угодно, завести в имени оленей и карликов, возить с собой повсюду целую свору мальчишек схожего возраста, чтобы Мишелю было с кем поиграть. Но с женской непримиримостью и какой-то слепотой после смерти дочери бабушка лишила своего внука общения с родным отцом, по которому Михаил очень тосковал. Мне кажется, среди причин, повлиявших позднее на Лермонтова, на его поступление в школу юнкеров, было и желание пойти путем отца и деда, императорских офицеров. Поэтому он после смерти отца бросил университет и ушел на военную службу, чтобы хоть в этом быть ближе к отцу и его судьбе. Эта слепая любовь бабушки сначала к единственной дочери, затем к внуку, думаю, послужила частично причиной разлада между Юрием Петровичем и его женой. Впрочем, позже Елизавета Алексеевна об этом пожалела. В период его жизни в Москве она пишет «Все там сидит, у отца, сюда не заглянет. Эка и какой он сделался! Бывало, прежде ко мне он был очень привязан, не отходил от меня, как мал был». И напрасно я его ударила от отца. Там его умели уверить, что я отняла у отца материнское имение, как будто не ему же это имение достанется. Кто станет покоить мою старость? И все пошло не впрок. Увы, на дарованную свыше гениальную неземную запредельность его поэтического видения наложилась самая заурядная распря властной хозяйки Тархан, мол, все дело в имении и наследстве из-за него и не лады со своим зятем. Елизавета Алексеевна, обожавшая свою единственную дочь, хрупкую болезненную Машеньку, уступила ее желанию повенчаться с приглянувшимся молодым отставным офицером. После свадьбы и даже после рождения внука сближаться с зятем не пожелала. Она доверила ему управлять хозяйством в Тарханах, где поселились молодые, но отдать свою власть и влияние над дочерью и доверить ему воспитание внука Елизавета Алексеевна даже не собиралась. Вот так в душе совсем еще юного Михаила Лермонтова закипели нешуточные страсти. Рожать сына, по хворому своему состоянию, Мария Михайловна вместе с мужем и матерью и многочисленной челядью отправилась в Москву, в трехэтажный каменный дом у самых красных ворот. Там в ночь со 2 на 3 октября 1814 года и родился в Москве великий русский поэт. Крещен был 11 октября и, по настоянию бабушки, назван в честь деда Михаилом. Сохранилось и свидетельство о его рождения. Из Московской духовной консистории вдове гвардии поручицы Елизавете Алексеевой-Арсеньевой В том, что вы, Арсеньева, просили дать вам свидетельство о рождении и крещении внука вашего родного, капитана Юрия Петровича Лермонтова, сына Михаила, прижитого им от законного брака для отдачи его к наукам и воспитанию в казенные заведения, а потом и в службу, где принят быть может, объявя, что родился он в Москве, в приходе церкви трех святителей, что у Красных ворот, 1814 года, октября второго дня». По справке в консистории оказалось в метрических упоминаемой трехсвятительской, что у красных ворот церкви 1814 года книгах написано так: октября 2 в доме господина покойного генерал-майора и кавалера Федора Николаевича Толя, у живущего капитана Юрия Петровича Лермонтова, родился сын Михаил. Молитвовал протоиерей Николай Петров с дьячком Яковом Федоровым, крещен того же октября 11 дня. Восприемником был господин коллежский асессор Васильев, отяйницев, восприемницей была вдовствующая госпожа гвардии поручица Елизавета Алексеевна Арсеньева. Он крещение исправляли протоиерей Николай Петров, дьякон Петр Федоров, дьячок Яков Федоров, пономарь Алексей Никифоров, «Почему Московскую духовную консисторию определено вам, вдове гвардии поручицы Арсеньевой, с прописанием явствующей справки дать и дано сие свидетельство для прописанной надобности» октября 25-го дня 1827 года? На подлинном подписали. Никола лесновский и Иоанн Иоанов, секретарь Сава Смиренов, повыдчик Александр Лисицин, с подлинным верно, коллежский регистратор Борисов. Подлинное свидетельство получал обратный студент Михаил Лермонтов. У всего свидетельства его императорского величества Московской духовной консистории печать. «Счастливая жизнь супругов продолжалась недолго», Виной тому и болезненно жены. Но я согласен с первым биографом поэта Висковатым, что ревнивая любовь матери к дочери при недоброжелательстве к мужу ее усугубила недоразумение между ними. Не будем оправдывать и обелять отца. После размолвок с супругой нашлась там же, в Тарханах прямо в умении особо, ставшая возлюбленной Юрия Петровича. Это еще более накалило атмосферу в доме. Да и чисто лермонтовский взрывной характер противоречил всей устойчивой атмосфере в обширном имении Арсеньевых. Хотя, как говорят, крепостные очень уважали его, называли добрым, даже очень добрым барином. Сами Столыпин и Арсеньевы считались даже в нравах того времени крепостниками. Все это и привело к тому, что после смерти отчихотки матери Михаила Лермонтова, Марии Михайловны, в 1817 году, На 22-м году жизни, по сути, ее мужу, ставшему вдовцом, Юрию Петровичу, было отказано от дома. Жить с отцом своего внука властная бабушка не пожелала. Через 9 дней после смерти жены Юрий Петрович Лермонтов уехал в Тульское Кропотово. Сын остался без отца. Можно бы и поупрекать его, как делают иные, Что же отец бросил своего сына, вот и виноват, обрек на одиночество? Можно и позлословить по поводу его отцовства. На самом-то деле, уехав в Кропотово, отец потребовал к себе сына. Никто иной, как граф Спиранский, пишет уже 5 июня 1817 года брату бабушки, Аркадию Алексеевичу Столыпину. Елизавету Алексеевну ожидает крест нового рода. Лермонтов требует к себе сына и едва согласился оставить еще на два года. Странный, говорят, худой человек. Таков, по крайней мере, должен быть всяк, кто Елизавете Алексеевне, воплощенной кротости и терпению, решится делать оскорбление. Такие нравы царили в высшем свете того времени, впрочем, царят и до ныне. Попробую, знатные барыни, отобрать собственного родного сына. Сразу и негодяем станешь в глазах всего света.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 По крайней мере, я люблю. Откуда было знать 16-летнему подростку, что не по своей воле уединился от сына Юрий Петрович в Кропотове? Бабушкой все было сказано прямо и более чем жестко. Если отец забирает сына к себе, то все свое наследство Елизавета Алексеевна передает роду Столыпиных, внуку не оставляет ничего. Да и в воспитании бабушка отказывалась принимать какое-либо участие. Никаких воспитателей, никаких пансионов. Елизавета Алексеевна готова была щедро тратиться на внука, безмерно баловать его, не жалеть денег на образование, но в том случае, если она сама распоряжается его судьбой. По завещанию 1817 года, внук для того, чтобы вступить в будущее наследование всем ее имуществом и капиталами, обязан был оставаться у своей бабушки. Право безраздельно распоряжаться судьбой внука она затвердила завещанием, в котором объявляла его своим единственным наследником, только при условии отказа зятя брать сына к себе. Юрий Петрович вынужден был пойти на эту жертву, так как не мог обеспечить его будущее. Вот уж на самом деле ужасная судьба отца и сына. Из-за не меньшей любви к своему сыну, чем любовь бабушки, бабушке, дабы сын мог получить достойное образование, был окружен заботой и не остался нищим. Отец сам добровольно отказался от личного воспитания. И пусть любители светских сплетен повторяют версию, что за отказ на просьбу увести сына к себе в имение Юрий Петрович получил от Арсеньевой 25 тысяч рублей. Впрочем, совсем уж оголтелые сплетники приводят эту же сумму, как деньги, полученные из усыновления чужого ребенка. Но серьезные исследователи доказывают, что деньги эти получены были Юрием Петровичем вполне заслуженно, как договоренная преданная за дочь. Скорее можно упрекнуть Елизавету Алексеевну, что она так долго тянула с передачей денег зятю и дочери, дождалась уж и смерти дочери, и лишь позже, может, и впрямь для смягчения требований Лермонтова в отношении сына вернула вполне законные его деньги. Но душа ребенка искренне требовала отца, о котором лишь доносились разные враждебные слухи. Маленький Мишель вспоминал и свою мать, и ее песни, но никогда не забывала об отце, тому свидетельством те стихи, которые юный поэт посвятил отцу. «Я видел тень блаженства, но вполне...» Заключительная строфа «Пусть я кого-нибудь люблю», зачеркнутая в автографе третья строфа «Эпитафия», «Прости, увидимся ли мы снова» Взаимоотношения между любимыми отцом и бабушкой легли в основу несовершенных его юношеских пьес «Странный человек и люди и страсти», где герой пьесы говорит «Мои бабки, мои воспитательницы, жестокая распря с отцом моим, и это все на меня упадает». Но как бы воинственно ни были настроены против отца обитателей Тархан, сам Михаил Лермонтов не спешит занимать чью-либо сторону и тянется к отцу. Ужасная судьба отца и сына. Она и на самом деле ужасна. И для отца Юрия Петровича Лермонтова, и для его сына, великого русского поэта. Я как-то подумала, может быть, лучше было бы Юрию Петровичу не оставлять Михаила у богатой и знатной бабки, Пусть и вырос бы в бедности, не имел ни слуг, ни заграничных гувернёров. Может, и языков бы так хорошо не знал. все равно, как и другие мелкие дворяне разночинцы, до университета бы дотянулся. Ну, естественно, не было бы престижной школы юнкеров, не было бы военной дуэлей Гений-то его никуда бы не девался. Может, и дожил бы русский гений до 1880-х годов. История литературы нашей пошла бы совсем по другому пути — Но не будем гадать, если бы докабы да Сын оказывается вдалеке от отца и пишет ему проникновенные горестные стихи. Кстати, вроде бы своей любимой бабушке Михаил Лермонтов не посвятил ни одного стихотворения. Да и в пьесах своих был явно не на ее стороне. Он не желает быть судьей любимого человека. «Ужасная судьба отца и сына — жить розно в разлуке умереть».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 Мы не нашли вражды один в другом, ведь оба стали жертвою страданий. Читатель, обратите внимание, как поэт интуитивно чувствует связь своего поэтического дара с фамилией отца. Борясь с влиянием отца в Лермонтове, боролись и с огнем Божественным, от самой колыбели, горевшим в его душе. Но тщетны были старания и тех, кто хотел загасить Божественный огонь Таланта, и тех, кто хотел навсегда поссорить его с отцом мы не нашли вражды один в другом вторичный отец попробовал хотя бы на время увести к себе сына уже в шестнадцать лет но вновь властная бабушка настояла на своем как пишет павел висковатый речь зашла о том где продолжать воспитание мишеля думали вести молодого человека за границу бабушка мечтала о франции отец о германии Чем более приближалось время окончательной перемены судьбы Михаила Юрьевича, тем более обострялось взаимное нерасположение тещи и зятей. Юрия Петровича прорывалась накипевшая годами злоба и желание вознаградить себя за долгую разлуку с сыном. В Елизавете Алексеевне проснулся весь страх за потерю самого дорогого в жизнь. Вся борьба между ними сосредоточилась теперь на шестнадцатилетнем мальчике, Кому он прильнет, кто одержит верх. Крепко ухватились обе стороны за ревниво любимого юношу. Добром это не могло кончиться. Кажется, каждый готовился выпустить его только с жизнью, но трагизм положения, всей тяжестью давил молодого поэта. Конечно, он давно, как только стал мыслить, а мысли зашевелились в нем рано, понял, что между отцом и бабушкой что-то неладно. Он давно это чуял, давно страдал под этим сознанием. Положение высоко одаренного мальчика между аристократической бабушкой и каким-то редковидаемым, бедно обставленным отцом было тяжело. Там где-то есть отец, которого появление в доме неприятном бабушке, но который ему милый дорог, а здесь вокруг сына его, богатая обстановка и любовь и уход. Но почему же не любят того, кто ему так дорог? Почему он исключен из круга родных, «Почему он не может пользоваться тем же, чем пользуется сын?» Эта мысль, может быть, еще более привязывала мальчика к отцу. Он его жалел, а кто жалеет любя, тот вдвойне любит. Весь ужас положение ему не представлялся еще. Вероятно, и бабушка, и отец, оба любя его, берегли его. И вдруг все от него скрываемое открылось, страсти разнуздались, пошли взаимные обвинения, увлечения и вечная апелляция к его чувству, к любви его, к долгу, к благодарности. Мальчик изведал страшную пытку, тем более страшную, что все его воспитание, любовь и баловство увеличили и без того в высшей степени сильную впечатлительность. Наконец вопрос для Михаила Юрьевича был поставлен ребром. Бабушка и отец поссорились окончательно. Сын хотел было уехать с отцом, но тут-то и началась самая тонкая интрига приближенных — С одной стороны бабушки, с другой — отца. Бабушка упрекала внука в неблагодарности, угрожала лишить наследство, описывала отца самыми черными красками и, наконец, сама под бременем горя сломилась. Ее слезы и скорбь сделали то, что не могли сделать упреки и угрозы. Они вызвали глубокое сострадание внука. Его стала терзать мысль, что, решившись ехать с отцом, покидая старуху, он отнимает у нее опору последние дни ее. Она дала ему воспитание, ей он обязан уходом в детстве, воспитанием, богатством, всем, кроме жизни, правда. Но жизнь-то на что же? Ему казалось, что в несколько дней он приблизил бабушку к могиле, что он не благодарен к ней. Свои сомнения он высказывает отцу. Отец же, ослепленный негодованием на тещу за ее непонимание его, за нанесенное оскорбление, да может быть и под влиянием интриги, подозревает сына в желании покинуть его, остаться у бабушки. Семейная драма дошла до высшего своего развития. Что тут произошло, опять мы знать не можем, но только отец уехал, а сын по-прежнему оставался у бабушки. Они больше не виделись, кажется, вскоре Юрий Петрович скончался. Михаил Лермонтов перенес в это время страшные внутренние мучения. Катастрофа, разыгравшаяся у него на глазах, чуть не довела его до самоубийства. Маленького Мишеля в дни приезда в Тарханы по каким-нибудь делам, а на самом деле ради встречи с сыном, срочно увозили из имения, годами не давая возможности видеться. Обыкновенные барские интриги. Лишь единожды его в 1827 году завезли к отцу по пути из Тархана в Москву, и только в годы учебы в Москве отец получил возможность с ним встречаться. Его биографии никто особо не интересовался, до сих пор неизвестно, где скончался отец в 1831 году, у себя в имении Кропотова или в Москве. Но Павел рисковатый предполагает, и я согласен с ним, что, судя по всему, Михаил Лермонтов был на похоронах своего отца, ибо умер он в Москве, Лишь затем перевезен на кладбище в село Шипово, что неподалеку от Кропотова. Процитирую еще раз Висковатого. Что сразило его, Юрия Петровича? Болезнь или нравственное страдание? Может быть, то и другое, может быть, только болезнь? Верных данных о смерти Юрия Петровича и о месте его погребения собрать не удалось. Впрочем, рассказывали мне тоже, будто Юрий Петрович скончался в Москве, и что его сын был на похоронах. Возможно, что стихотворение «Эпитафия», находящееся в черновых тетрадях 1830 года, относится к отцу. Из него можно понять, что Михаил Юрьевич был на похоронах или угроба отца. «Прости, увидимся ли мы снова, И смерть захочет ли свести Две жертвы жеребия земного, Как знать, и так прости, прости, Ты дал мне жизнь, но счастья не дал, Ты сам на свете был гоним, Ты в людях только зло изведал, Но, понимаем, был одним. И тот один, когда, рыдая, Толпа склонялась над тобой, Стоял очей не обтирая, Небрежный, хладный, немой, И все, не ведая причины, Винили дерзость на его, Как будто миг твоей кончины Был мигом счастья для него. Но что ему их восклицание, Безумцы, не могли понять — что легче плакать, чем страдать, без всяких признаков страдания. Примечание эпитафия, 1832 год. Конец примечания. Уже перед своей смертью в 1831 году Илья Петрович написал духовное завещание, в котором с отцовской проницательностью написал о великом поэтическом даре своего сына. По сути, отец и был первым критиком Михаила Лермонтова. Одно это завещание перечеркивает все наветы иных горя Лермонтоведов и тщетные попытки других объявить отцом поэта другого человека. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. По благости милосердного Бога, находясь в совершенном здравии души и тела, нашел я за нужное написать сие мое родительское наставление и вместе завещание тебе, дрожайший сын мой Михаил, и как наследнику небольшого моего имущества объявить мою непременную волю, которую выполнить в точности прошу, и заклинаю тебя, как отец и христианин, будучи твердо уверен, что за невыполнение оной ты будешь судиться со мною перед лицом праведного Бога. Итак, благословляю тебя, любезнейший сын мой «Именем Господа нашего Иисуса Христа, которого молю со всею теплую веру и нежного Отца, да будет Он милосерд к тебе, да осенит тебя Духом своим святым и наставит тебя на путь правый. Шествуя им, ты найдешь возможное блаженство для человека. Хотя ты еще в юных летах, но я вижу, что ты одарен способностями ума, не пренебрегай ими» и всего более страшись употреблять он и за что-либо вредное или бесполезное. Это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу. Ты имеешь, любезнейший сын, мой доброе сердце, не ожесточая его даже и самой несправедливостью и неблагодарностью людей, ибо с ожесточением ты сам впадешь в презираемые тобою пороки, Верь, что истинная нелицемерная любовь к Богу и ближнему есть единственное средство жить и умереть спокойно. Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя я лишен был утешения жить вместе с тобой. Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь.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 и горести моей должен был молчать, когда видел противное, дабы избежать неминуемого неудовольствия. Скажи, что несправедливость ее ко мне я всегда чувствовал очень сильно и сожалел о ее заблуждении, ибо явно она полагала видеть во мне своего врага, тогда как я был готов любить ее всем сердцем, как мать обожаемой мною женщины. Но Бог допростит да ей сие заблуждение, как я ей его прощаю». «Выполнением в точности сего завещания моего, дрожайший сын мой, ты успокоишь дух отца твоего, который в вечности благословлять и молить за тебя у престола Всевышнего будет». Всего 1831 года, января 28 дня, отец твой, Юрий Петрович Лермонтов. Позже, отстрадав сполна, остав уже окончательно полным сиротой,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 Примечание станции 1831 год конец примечания. И как же можно, не разбираясь в судьбе его родителей, писать целые книги, посвященные его личной неприкаянности и ненужности в миру людском, нежели поэт сам написал после смерти отца: Ненужный член в миру людском. Когда из самых, может быть, лучших побуждений бабушка поэта почти насильно прервала их встречу с отцом? Когда практически завершилась связь поэта со всем древним лермонтовским родом, он и был обречен на гордыню и одиночество. Проходца покоился на кладбище в селе Шипове, но уже в XX веке по инициативе Ракли Андроникова он был в 1974 году перенесен в Тарханы. Тут зьярился, небось, дух покойной властной Елизаветы Алексеевны, Впрочем, сегодня, как всегда, когда дело касается судьбы Лермонтова, нашлись ученые, тот же Захаров, которые считают, что прах был перепутан, и в Тарханы перенесли захоронение случайного человека. Не знаю, надо ли было переносить прах, больно уж неуютные у Юрия Петровича соседи оказались, да и чем больше святых мест на Руси, тем лучше. А я думаю, прах отца великого поэта никогда не забылся бы, Скорее, он был бы на месте даже не в Кропотове, а в родовом Чухломском поместье, рядом с другими Лермонтовыми. Ну и тревожить перезахороненные кости тоже ни к чему. Давно уже нет ни храма в Шипове, ни самого кладбища, все споры просто неуместны. Экспертиза проводилась достаточно тщательно, и надо ли в наше более чем смутное время громоздить новые версии. В Пятигорске меня водили на самые разные места якобы истинные первые могилы поэта. Показывали разные места его дуэли. Что уж говорить о могиле отца. Но какое дело земным соглядатаем до всего этого клубка страстей. Там на небе все известно. И в литературе нашей гений русского поэта будет только все более возвышаться. А стихи как были гениальными, так и останутся.